«Ах, я устала...» Айнз слушал беспечные слова Клементины. После нескольких минут битвы, мечи Айнза ни разу её не коснулись. «Кстати, у тебя великие способности, достойные похвалы, но...» У неё на лице появился хищный оскал. «Ты дурак? У тебя что, нет ничего, кроме силы? Ты даже не знаешь, как делать уловки. Размахиваешь мечом, словно ребёнок палкой?» «Лучше бы ты использовал один меч, раз не знаешь фехтования. Ты что, смотришь свысока на воинов?» «Тогда нападай. Ты ведь всё время уклонялась. Тебе невыгодно затягивать бой надолго?» Холодно засмеялся Айнс. Клементина нахмурилась. «Верно, она ни разу не атаковала Айнса. Из-за его чёртовой скорости ей приходилось лишь уклоняться. Она не могла найти возможности атаковать». Ей было не так легко, как она хотела показать. Теми своими словами она выражала раздражение от того, что не могла взять инициативу. «Разве не ты так уверяла, что не проиграешь ни одному воину?» После язвительного замечания Айнза, Клементина наконец вытащила оружие. У неё на талии были четыре клинка, известные как Истоки и Моргенштерн. Она достала один из Истоков. Своим необыкновенным зрением Айнс заметил, что Моргенштерн запятнан чем-то похожим на кровь и мясной фарш. Он крепче сжал мечи. Когда они двое приготовились сделать свой ход, земля задрожала. Айнс не мог отвести взгляд от Клементины, приготовившейся к бою. Он лишь бегло взглянул в том месте, где сражалась Норбирал. Он увидел двух огромных созданных из костей драконов. «Костяные драконы?» «Верно. А ты много знаешь. Это заклятый враг всех заклинателей». «Ясно. Вот почему Норбирал не может победить». «Совершенно верно». После того, как появился Костяной дракон, Клементина восстановила самообладание и подразнила Айнза. Тот нахмурил под шлемом своё иллюзорное лицо. Для заклинателей Костяные драконы были тяжёлыми противниками а там их было двое, так что текущий Нарбирал с ними справиться было невозможно. Клементина, похоже, осознала, что Айнс волнуется, и встала так, чтобы суметь отреагировать на любые его действия. Войны, если увидят в более сильном противнике слабину, атакуют сразу же. Вытряхнув из головы Нарбирал, Айнс вытянул левый меч и чуть им взмахнул, чтобы держать Клементину на расстоянии. При этом приготовившись правым мечом атаковать. Оружие Клементины было колющего типа. Ему не доставало разнообразия в атаках, как врубищем и режущем оружие. Это оружие было специально создано для выпадов. Тонкий исток не был достаточно крепок, чтобы выстоять против тяжелого меча. Вот почему Айнс держался на расстоянии, используя меч в левой руке, и ждал пока Клементина сама не приблизится. Но противник это тоже знал. «У тебя есть способ сократить расстояние?» «А что ты думаешь?» Коварная Клементина выглядела спокойной и собранной. На лице появилась слабая улыбка. Это доказывало, что у неё есть план. Клементина медленно встала в позу, похожую на низкую позицию спринтера. Но она всё ещё стояла... Так что это выглядело странно. Было смешно, но легкомысленно к ней относиться было нельзя. В следующую секунду Клементина начала действовать. Перед плотной обороной Айнза она выстрелила как на пружине. Она неслась прямо на него. В это было трудно поверить. Даже Айнзу, который имел необычайную силу. Будто шторм, разрушивший всё миг, Клементина появилась перед Айнзом в мгновение ока. Она с ловкостью, соответствующей её скорости, обогнула его меч снизу. Встревоженный Айнз взмахнул правой рукой просто с невообразимой силой. В этом мгновение он увидел, что ухмылка этой женщины стала ещё шире. «Неуязвимый фронт!» Абсурдная сцена изумила Айнза. Она тонким истоком заблокировала большой меч, который был в 10 раз тяжелее. Сила удара Айнза была столь огромной, что клинок должен был бы сломаться. Но даже если чудесным образом не сломался бы, то отскочил бы из-за сильного удара. Но казалось, будто меч ударился от твердую стену крепости, и отскочил именно он. Словно прыгая в объятия любимого... Калементина устремилась в беззащитную грудь Айнза. Половина его поля зрения заняло её улыбающееся лицо. Он начал отступать, но она оказалась быстрее. Сочетая импульс спринта со всеми своими силами, она воспользовалась помощью гравитации и будто падающая звезда нанесла просто ужасающий удар. Посыпались искры и разразился скрежет. Клементина уклонилась от левого меча Айнза и отступила. Он понял, какой секрет скрывался в ее атаке. Боевые навыки. Навыки, которых не существовало в Игдрасиле. Магия воинов. Боевые навыки, которых Айнзу следовало опасаться. Эффект заключался, наверное, в защите против атак мечом и обнулении силы меча. Должно быть... Она отразила атаку Айнза боевым навыком. «Какая крепкая броня! Из чего она сделана? Адаманта?» Он не почувствовал боли, но всё же услышал звук трения и ощутил, как что-то острое вонзилось в левое плечо. Айнз на него глянул. В броне там была лишь небольшая вмятина. Эти доспехи не обладали особыми силами, но всё же были созданы заклинателем сотого уровня. А чем выше уровень, тем прочнее доспех. Вмятина говорила, насколько могущественным оказался удар Клементины. Ладно, забудь. В таком случае в следующий раз я ударю в более уязвимую точку. Я хочу ослаблять тебя медленно и начать пытать, когда ты не сможешь двигаться. Какая жалость. Услышав, что Клементина целилась в плечо не случайно, а пыталась обездвижить Айнзу руку, Тот впервые оказался ею впечатлён. Айнс мог лишь бить мечом по врагу. Но при столкновении с умелым противником, ему пришлось думать о том, как пойдёт битва. Это был плодотворный опыт. «Ну, я иду!» Пока Айнс был поражён, Клементина снова встала в стойку спринтера. Айнс поднял меч в правой руке, ожидая атаку. На этот раз он не протянул левый меч. Клементина усмехнулась над позой Айнза и устремилась вперёд. Она была столь быстра, что даже динамическое зрение Айнза едва могло уследить. Если бы она не неслась на него по прямой, то ушла бы из его поля зрения. Предчувствуя удар Клементины, Айнз взмахнул правым мечом. «Неуязвимый фронт!» И снова был отражён боевым навыком противника, но он этого ждал. В предыдущем столкновении Айнс утратил равновесие, потому что использовал полную силу, так что в этот раз он сдержался. Поглощая отдачу, которая была будто от удара о стену, Айнс взмахнул большим мечом в левой руке. Он был уверен, что противник этот второй удар не сможет заблокировать. Но в мгновение Клементина активировала ещё один боевой навык. «Полный ход!» Этот боевой навык создал неожиданный результат. Казалось, будто время замедлило ход. Будто он попал в вязкую жидкость, все его движение затормозилось. Меч Айнза стал очень медленным. Но в этом заторможенном мире у Клементины осталась та же скорость, она с лёгкостью уклонилась от меча и появилась перед Айнзом. Должно быть, это было его воображение. Чтобы движением ничего не мешало, у Айнза было магическое кольцо, не дающее ему замедляться из-за внешних факторов или неизвестных обстоятельств. Наверное, потому что бой с Клементиной был интенсивный, он ощутил, что скорость резко возросла. Но самое важное то, что Айнз уже видел этот боевой навык и тогда такого не чувствовал. Газе... Газеф Стронов использовал этот навык. Он не договорил имя когда перед глазами замаячил исток. Как раз в глаза он и целился, через зазоры в шлеме. Айнс повернул голову. Хотя в щели Клементина не попала, до ушей донёсся скрежет металла. Не успев перевести дух, он уголком глаза увидел, как она поднимает исток, намереваясь снова атаковать. Даже принимая во внимание разницу в физических способностях, Прямой выпад Клементина Диэлла быстрее, чем Айнс взмах. На этот раз исток не промазал, а попал прямо в Айнса. Одновременно послышались удивленные и панические голоса. Айнс прижала руку к шлему, не выпуская меч, и отпрыгнул далеко назад. Но Клементина не продолжила атаковать. Она скосила на него взгляд, затем посмотрела на кончик истока и с издевкой сказала... «Не поддавайся мне, иначе умрёшь!» Чтобы развеять сомнения, Клементина спросила молчавшего Айнза. «Но как ты это сделал? Как ты после такого удара вышел невредимым? Я была уверена, что точно тебя пораню». «Ха! Этот бой очень плодотворный. Он поведал мне о существовании боевых навыков. Научил меня не использовать в бою одну грубую силу, И важность сохранять равновесие. «А? Ты идиот? Говорить об этом сейчас. Ты не достоин быть воином. Но это не важно, поскольку ты всё равно умрёшь. Но я надеюсь, ты ответишь на мой вопрос. Эта защита была боевым навыком?» Клементина говорила так, словно бой ей наскучил. Айнс горько улыбнулся под шлемом, думая, что она права. «Мне следует многому научиться». «Я благодарен. Но время поджимает. Давай закончим эту игру!» Не обращая внимания на озадаченную Клементину, Айнс прокричал. «Нарбирал Гамма! Покажи силу Назарика!» Прокрутив мечи в руках, Айнс вонзил их оба в землю. Он протянул одну руку в сторону Клементины, медленным жестом указывая ей подходить. «Что ж, приди ко мне с решимостью умереть!»